127 февраль 23. Утвердившись прочно в решении не погружаться мыслями в прошлое, нежелательное мысленное образование, можно подготовить себя к тому, чтобы, когда они время от времени начинают стучаться в двери сознания и требуют допуска, их ни в коем случае не впускать, не давать им новой пищи и не вступать с ними в сочетание. Не получая питания, И, не поддерживаемые более новыми мыслями, они начнут засыхать и хереть, пока не потеряют силу и не исчерпают полностью своих энергий. Но принятые в сознании, напитавшись новой силой получив новое признание, так сказать, право на продолжение своего существования, они, наполнив и омрачив сознание, уйдут, чтобы снова вернуться и все более и более усиливаться с каждым новым возвращением, пока не вырастут в гигантов, человека, но в рабощающих человека до степени невозможности с ним бороться. Так растут негодные мысли, получающие поддержку и признание со стороны их породителя. Темные при этом стараются раздуть каждую недостойную мысль, чтобы потушить каждую искорку света, могущую вспыхнуть в сознании. Поворотный. И решающий момент наступает тогда, когда человек уже не в состоянии управить своими темными мыслями, их отогнать. Тогда становится он их безвольную жертвою, обреченной на пребывание в мире над темном, в соответствующих таким мыслям низших слоях астрального мира, и теряет связь с своими высшими принципами. Так малое потворство мыслям негодным вырастает нечто большое, решающую судьбу духа.